Мюнхен. 2005 год. Этот фильм – молитва о мире. Именно об этом я думал, пока создавал эту картину. Стивен Спилберг. Для меня здесь ключевая фраза – непредвиденные последствия. Так Спилберг говорит о Мюнхене. Фильме, который одновременно является и триллером, и размышлением о том, как порой люди добиваются своего даже в самых отчаянных обстоятельствах. Сначала поговорим про триллер. На Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене члены террористической группировки «Черный сентябрь», действующие за пределами Палестины, взяли в заложники, а потом убили 11 израильских спортсменов. Разумеется, подобное преступление не могло остаться без ответа, так что Голда Мэйр, премьер-министр Израиля, сформировала несколько отрядов, состоящих из секретных агентов. и поручила им отомстить террористам. Фильм рассказывает о судьбе отряда под руководством Авнера, Эрик Бана. В нем также состоит Дэниел Крейг, будущий Джеймс Бонд, и Киран Хайнс. Вскоре они успешно выследят своих жертв в самых разных уголках Европы и Ближнего Востока. На этом этапе фильм представляет собой первоклассный и очень напряженный триллер. Герои то и дело оказываются на волосок от смерти, и периодически проливается чья-то кровь. Но у фильма есть и другой уровень, благодаря чему он и кажется мне уникальным в истории шпионских драм. Авнер с отрядом выполняют миссию, которая все затягивается и затягивается. И вот в его голову закрадывается, за неимением лучшего слова, сомнение. По словам Спилберга, в конечном счете Авнер просто пытается спасти свою душу. Иными словами, сначала ты продолжаешь начатое, потому что веришь в миссию, потому что любишь свою страну. Потому что ты возглавляешь отряд. Но убийство людей с близкого расстояния не проходит бесследно. Ведь эти люди ведут двойную жизнь и кажутся абсолютно разумными и цивилизованными, когда не убивают других. Это испытание человеческой души. Я действительно считаю, что на протяжении всего действия Авнер отчаянно пытается спасти свою душу. Этот мотив особенно ярко проявляется в трогательной сцене, когда дочка террориста возвращается домой. чтобы забрать забытые книги. В этот момент звонит телефон. Она собирается ответить, не зная, что внутри трубки находится бомба, предназначенная ее отцу, который ждет снаружи в машине. Эта девочка – невинное создание, не подозревающее о тайнах жизни террориста. Но еще она – возможное непредвиденное последствия событий, о которых повествует фильм. Ей удается избежать смерти, другим нет. Особенно Авнеру. Может ли такой человек обрести покой после всего, что с ним случилось? Спилберг, изучивший этого героя во время продолжительной подготовки к съемкам, отвечает. Нет, никогда. Вряд ли это возможно. Мне кажется, подобные события меняют тебя навсегда. Не думаю, что он когда-либо обретет покой. Беспокойная совесть Авнера символично проявляется в сцене, где он пытается заняться любовью с женой. который все больше отдаляется от него, понимая, насколько он одержим своей бесконечной миссией. Им так и не удается добиться сексуального единения в постели. В памяти Авнера то и дело всплывают жуткие образы насилия, совершенного им и его товарищами. Спилбергу, однако, нелегко далось решение взяться за этот фильм. Кэтлин Кеннеди, с которой он давно сотрудничал, приобрела права на книгу Джорджа Джонаса «Месть». Изложение уже известных фактов об операции возмездия Книга была противоречивой, поскольку о многих упомянутых в ней нюансах мир узнал гораздо позже, когда рассекретили соответствующие документы. Кроме того, она вызвала гнев многих членов Масада, секретной службы Израиля. С другой стороны, как утверждает Спилберг, в общих чертах книга соответствует истине, хотя в титрах Мюнхена есть отметка, что фильм лишь основан на реальных событиях. В любом случае, несколько раз отказавшись от проекта, Спилберг наконец к нему присоединился, уже на этапе подготовки. Несколько авторов пытались написать черновик сценария, но безуспешно. Тогда Спилберг и Кеннеди обратились к Тони Кушнеру, талантливому автору, который адаптировал собственную пьесу «Ангелы в Америке» для одноименного мини-сериала HBO. Он произвел большое впечатление на Спилберга и Кеннеди, и они привлекли его к проекту. Кушнер не только написал финальный вариант сценария, но и переезжал из страны в страну вместе со Спилбергом, чтобы присутствовать на съемках. Они единодушно сошлись на том, что Голда Мэйр поступила правильно, начав кампанию против террористов. «По правде говоря, любое израильское правительство поступило бы так же», – считает Спилберг. «С другой стороны, Спилбергу было крайне важно так изобразить Авнера, чтобы его не сочли очередным персонажем Чарльза Бронсона. В мои планы определенно не входило снимать собственную версию «Жажды смерти» на основе вполне реальных исторических событий. И здесь, разумеется, вырисовывается вторая проблема, которую затрагивает Мюнхен, причем для Спилберга она имеет первостепенное значение. Фильм представляет возможность для дискуссии. Некоторые евреи полагают, что неприлично даже выражать свое мнение о палестинцах, не то что изучать их характер. Однако мы с Тони решили, что это как раз очень важный момент. В этом регионе десятилетиями тянется конфликт. Кровь проливают за кровь. Когда все закончится? Чем все закончится? Этот фильм – молитва о мире. Наиболее ярко эта идея проявляется в вымышленном эпизоде, который от и до. Находка Кушнера. В нем Авнер ненадолго пересекается с палестинским агентом. Суть этой сцены в том, что каждому нужен дом, а у палестинцев его нет. И фильм говорит, среди прочего, конечно, что эту проблему нужно решить. Хотя, по словам Спилберга, вряд ли хоть один фильм, хоть одна художественная книга или произведение искусства помогут найти выход из тупика, в котором оказался сегодня Ближний Восток. Думаю, единственный способ решить этот вопрос – рациональное мышление, активное обсуждение, когда приходится сидеть и говорить о проблеме до посинения. В некотором смысле именно это случилось со Спилбергом, когда он стал режиссером Мюнхена. Пока я снимал Мюнхен, у меня в голове крутились современные триллеры «День Шакала», «Фреда Циннимана», «Дзета», «Коста Гавроса» и «Битва за Алжир». Джилло Пантекорво Я не собирался двигаться в этом направлении и снимать кино про политическую возню. Фильм задумывался как политический триллер. Как мы видим, в этом плане Мюнхен получился отличным. Однако есть в нем что-то еще, То, что выделяет его среди многих других картин этого жанра. При всем географическом разбросе мест съёмок, при всем многообразии поднимаемых вопросов, он получился очень душевным. Много экранного времени занимают разговоры нескольких мужчин о том, о сём в темной комнате. Когда я поделился этим наблюдением со Спилбергом, он пришел в восторг. Вы абсолютно правы, абсолютно правы, всё так и есть, именно так. В этом смысле я максимально приблизился к постановке драматического спектакля и прекрасно это понимал. Был еще ещё один нюанс, который Спилберг осознавал и к которому Кушнер относился с большой серьезностью. Они считали, что зрителям, особенно евреям, не понравится скрытый посыл фильма. Разумеется, в некотором смысле людям придется по душе признание того факта, что необходимо было отреагировать на преступления, совершенные в Мюнхене. И все же создатели понимали, что фильм, по меткому выражению Кушнера, «раскачает политическую лодку». Несмотря на то, что, по мнению политиков всего мира, в конце концов, израильтяне и палестинцы придут к соглашению. и неважно, сколько для этого потребуется времени. Кушнер справедливо опасался, что Мюнхен разгромят. Правительству Израиля, причем как либералам, так и консерваторам, фильм не понравился. Пресса негодовала. По словам Спилберга, идея примирения, положенная в основу картины, пришлась по душе обычным евреям, особенно учитывая тот факт, что фильм, несомненно, свидетельствует в пользу необходимости выследить преступников, ответственных за убийство в Мюнхене. Лента не увенчалась большим успехом, но показала приличные результаты, собрав в мировом прокате примерно 130 миллионов долларов. Отзывы были неоднозначными, и все же Мюнхен получил несколько номинаций на Оскар. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий. Едва ли Спилберга огорчил подобный прием, и все же жаль, что честность и благородство его гуманистического посыла так и не оценили по достоинству. Ведь в некотором смысле он поставил спектакль о совершенно незнакомой грани кровавого, замкнутого круга в отношениях Израиля и Палестины на самой большой сцене в мире, на киноэкране. Среди всех работ Спилберга это остается недооцененной. Мораль большинства его фильмов либо не слишком глубока, либо очевидна. Никто не усомнится в значимости списка Шиндлера, каким бы тяжелым ни было это произведение. или в значимости порабощенных героев Амистада. А вот в Мюнхене заложена совершенно другая идея. По словам самого Спилберга, вне всякого сомнения, необходимо было выследить и уничтожить убийц олимпийских спортсменов. Поступить иначе значило бы непоправимым образом ослабить положение Израиля в бесконечной кровавой буре, царящей в Ближнем Востоке. Я определенно пытался подражать Голливуду 1970-х, Правдивому кино. С помощью объективов для увеличения масштаба и других инструментов, используемых для съемок таких фильмов. Один из моих любимых – «День шакала». Стивен Спилберг. Вот только какую цену заплатят те, кому придется своими руками совершить необходимое? Чтобы ответить на этот вопрос, чтобы показать, насколько важно порой перешагнуть через принцип «Око за око», необходим крайне деликатный подход. Отвечая насилием на насилие, невозможно разрушить порочный круг. Ведь это не решает проблему. Это вечный двигатель. Я не пытался дать ответы на политические вопросы, стоящие перед Израилем. Не мне их решать. Я не дипломат. Не политик. Моё дело кино, а не политика. Так что я не отвечаю на вопросы. Но мне кажется, в этом фильме есть дух поиска, и он ставит перед зрителем ряд вопросов. Так и есть. Но на момент выхода ленты в прокат такие вопросы не задавали вслух. По крайней мере, настолько открыто, с экрана, да еще и с помощью фильма, который так или иначе увидит огромная аудитория, успех которого неизбежно привлечет внимание к проблеме. Комментируя Мюнхен вскоре после премьеры, Спилберг часто цитировал израильского писателя Амоса Оза, В жизни отдельных личностей, как и в жизни целых народов, самые страшные конфликты разгораются именно между двумя преследуемыми. Довольно часто бывает, что в брате своем они видят не собрата по судьбе, а отражение лица их общего угнетателя. Он говорил, что «эти строки крутились у меня в голове, пока я создавал Мюнхен».